Она, как прежде, захотела вдохнуть дыхание своё в моё измученное тело, в моё холодное жилиё. Как небо встало надо мною, а я не мог навстречу ей пошевелить больной рукой, сказать, что тосковал о ней. Смотрел я тусклыми глазами, как надо мною она грустит, и больше не было между нами ни слов, ни счастья. не обид. Земное сердце уставало так много лет, так много дней. Земное счастье запоздало на тройки бешеный своей. Я наконец смертельно болен. Дышу иным, иным томлюсь. Закатом солнечным доволен и вечной ночью не боюсь. Мне вечность заглянула в очи. Покойно сердце не звела прохладной влагой синей ночи костёр волненья залила 30 июля 1908 года